1 день 23 часа. Национальная галерея искусств, Вашингтон, округ Колумбия. Вообще-то Сай не очень верит, что Саманта Крю покажется. Как-то сомнительно, чтобы на свете были настолько доверчивые люди, чтобы там не говорила Соня о психологическом профиле Сэм. Он весь издёргался, как на иголках, и отнева определённо никакого толку в центре управления, где ясно видит Да сих пор не может нащупать свою мишень. Похоже, его трудность и не только когда речь заходит о самом антикрю, заключается в самой непоследовательности смертных, шум, мутации, анархия чувств, судороги непредсказуемых поступков, взрывы, не подчиняющиеся моделям, то есть, короче говоря, удивительная беспорядочность, определяющая людскую натуру. Каковы же у алгоритма шансы против всего этого внутреннего хаоса? Именно это остаётся решающей задачей на будущее перекинуть мостик между исчислимым и непостижимым, между машиной и переменчивой, нестабильной, управляемой страстями человеческой душой, и этому он посвятит все свои ресурсы и остаток своей жизни. Залы галерей, по которым он бродит, завораживают. Каждому присвоено имя покойного магната Величественные, импозантные, они профинансированы титанами позолоченного века, верившими, что их душам и репутациям будет даровано искупление в последнюю минуту, если они вбухуют свои нажитые неправедным путём доходы в нечто для народа в месяце угасания перед встречей с творцом. А я разве не такой годает он в жделе бессмертия и самооправдания, но только не в кирпичах и штукатурке, а в единицах и нулях. В ухе у него наушник, а на воротнике искусно сработанный микрофон размером с ноготок младенца. Его специальные очки позволяют Сони и её скрытой команде, базирующейся в двух кварталах отсюда, видеть то же, что и он. Сегодня он не вырежен кибермонахом, чтобы снизить шанс быть узнанным. И пасть под напором немытой толпы, жаждущей автографов, селфи, советов, благословений. Только джинсы и обычная рубашка. С виду будто упражняется быть собственным папочкой или начинающим журналистом, которому перевалило за 40. С собой у него папка, блокнот и перо. Охранники галереи в каждом зале небрежно окидывают его взглядами, пока он разыгрывает интерес к полотнам на стенах. У него нет сумки, заслуживающей подозрения и обыска. Выглядит достаточно белым, достаточно богатым и в очках, чтобы присматривать за ним лишь в полглаза. В центральном зале высится лес толстых зелёных мраморных колонн, вступивших в фонтан, увенчанный обнажённым юнцом. У юнца крылышки на пятках, Меркурий, посланец богов. Досай вдруг доходит, что в садике его арендованного особняка стоит копия такого. А может, ровным счётом наоборот? Как раз Меркурий раздумывает, он мог бы быть святым покровителем того, чем занят Сай. Доставка и послание от всемогущих к немощным и обратно. Сворачивает направо и садится на широкую центральную скамью, где потише. Предположительно, это сидение для желающих поглазеть в самозабвенном восторге на гигантскую картину маслом напротив. Замечательно, если любишь подобную хрень. Но Сай предпочитает фотографии. Ясное изображение, никаких личных впечатлений, только факты. Глядя на подростка, пялищегося на алтарный образ, он берет телефон. И тут вдруг поднимается шум, галочий голдеж, и зал внезапно заполняется вереницей учеников младших классов поголовно в ярко-желтых футболках, а пасет их десяток малость измотанных женщин с длинными прямыми милированными волосами. Дети идут парами, держась за руки, озираясь по сторонам, а рты у них без преувеличения разинуты от удивления. образуя перманентный инфантильный ого, словно новоприбывшие на планету озираят плоды коллективных трудов человечества. Их сопровождающие направляют детей в следующий зал, а Сай провожает их взглядом, завидуя детским восторгом. Куда подевалось его собственное невинное удивление? Что с ним стало? Когда он в последний раз ловил себя на созерцании волшебного мгновения, подавляющей его способность объяснить его или желание им завладеть? Это вы, Уоррен. Он оборачивается. Подросток в бейсболке и худи Университета Айовы смотрит на Сая, потом на часы, потом снова на Сая. Уже озадаченно, словно что-то не сходится. Уоррен? Мило, Сэм, очень мило. Ага, что? Да, молодола мне 50 долларов, чтобы я подождал тут до 3:00, а потом отдал вам вот это. Сай выхватывает листок из руки паренька. Когда? Где? На улице час назад, вроде того. Как она была одета? Одета? Фиг знает. Ну, типа тёмные очки, бейсболка, по-моему, белая. Подавшись вперёд, он вглядывается в Сая. Эй, ого! Вы же Сай Бакстер. Нет, я Марк Цукерберг. Сай уходит обратно в могучий мраморный лес, пока пацан не опомнился и извлекает телефон, одновременно разворачивая записку. «Восьмая северо-западная, 560, многоярусная парковка. Вниз по пандусу на подвальный уровень 2. Десять минут идите пешком». «Это еще что, квест в реале?» «Сай!» — голос Сони в ухе. «Высылаем машину!» «Некогда!» Миновав охранников, он торопится на улицу.